«Это моя карта!» — тихо проговорила она, пытаясь справиться с чувством горечи, когда была вынуждена отступить еще на шаг назад, едва не наступив на ногу кому-то сидящему позади. «Это будет твой вер, Рен!» — проговорил мягкий тенор. В голосе слышалась добродушная насмешка. Тора наглянулась и посмотрела сверху вниз смеющиеся серо-голубые глаза Михала Коннелла. Никогда раньше она не подходила к нему так близко, чтобы различить цвет его глаз. «Приближается время, когда Лоранта поднимется в полет», — продолжал он. «Совсем скоро, но ты ведь и сама знаешь это». Теперь в его голосе не было смеха. Прозвучало скорее утверждение, чем вопрос. «Что ж, если ты хочешь стать предводителем веера, почему же ты не там, у стола? Почему не занимаешься картой?» Не успев договорить, Торон уже жалела о своих словах. Она прикусила губу. «Прости, Михаил». За что? Его ровные брови на мгновение всползли вверх, а серо-голубые глаза, которые по-прежнему не смеялись, встретились с ее глазами. «Я хотел бы стать предводителем веера. Я намерен стать предводителем веера. Все это знают». В его голосе звучали иронические нотки. Весь вопрос в том как Аларанта относится к Брианту. «А разве не в том, как я отношусь к тебе?» спросила Торан прежде, чем успела задуматься над смыслом собственных слов. Девушка тряхнула головой, неловко переступила с ноги на ногу. Она вовсе не это собиралась сказать. Михал медленно поднялся на ноги и посмотрел на Торан сверху вниз сосредоточенным выражением лица. Нет, выбирают драконы, и только они. Тот, кто решает погнаться за этой королевой, и та, что позволяет догнать себя этому дракону. Теперь Торрен понимала, почему она так мало времени проводила в обществе Михала. Он вовсе не был похож на прочих бронзовых и коричневых всадниках в ее команде. Помятуя о репутации, которую заслужили Бриант и его всадник, Девушка бессознательно избегала общества рыжеволосого сына Сорки. Она также знала, что думают о нем другие всадницы королев, и это еще больше смущало ее. Вежливый, быстрый, вдумчивый, слишком сдержанный, но она не чувствовала в нем ничего похожего. «Он знает, что он сын своих родителей», — заметила Лоранта. «Да, верно, он это знает». Почти с печалью признала она. Должно быть, ему нелегко жить, сознавая это. Когда Михал вежливо поднял бровь в знак удивления, девушка поняла, что произнесла последние слова вслух. Это изобрианта, прибавила она и улыбнулась Михалу, надеясь, что в улыбке ей удалось выразить понимание и сочувствие. Но напряженное выражение, появившееся на лице Михала, означало, что последней репликой она только помогла ему сделать логический вывод о смысле ее предыдущей фразы. «О, Господи, сегодня вечером я и сама не знаю, что говорю. Завтра я попрошу у мамы еще копии. Хочешь, достану одну для тебя лично?» Она пыталась заставить свой голос звучать ровно и доброжелательно, однако ей показалось, что она говорит с раздражением. Михал наклонился к ней. «Я бы очень этого хотел» ответил он, но теплота, которую она всего на миг увидела в его глазах, ушла. Теперь эти глаза были серыми и холодными. Он отодвинул стул и пошел прочь прежде, чем она сумела справиться со смущением. «Я чуть не заплакала», — сказала она Лоранти. «Все получилось совсем не так, как должно было. Как я могла наговорить ему такого? Как я могла?» Последовало долгое молчание. Девушке показалось даже, что ее королева задремала и вовсе не ответит ей. «Не тревожься!» Это не был голос Аларанты. «Бриант?» «Он прав. Уже слишком поздно!» — прибавила свой не слишком утешительный комментарий Аларанта. «А куда ушла Торен? донесся до нее голос Давида, на мгновение перекрывший общий шум голосов. «Я здесь!» — откликнулась девушка. Та поспешность, с которой всадники обернулись к ней, немного смягчила ее отчаяние.